150 миллионов поэма 150 миллионов мастера этой поэмы имя Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание 150 миллионов говорят губами моими Ротационкой шагов в булыжном держе площадей Напечатано это издание. Кто спросит луну? Кто солнце к ответу притянет? Чего? Ночи и дни чините. Кто назовет земли гениального автора? Так и этой моей поэмы никто не сочинитель. И идея одна у нее — сиять в настоящее завтра. В этом самом году, в этот день и час, под землей, на земле, по небу и выше, такие появились плакаты, летучки, афиши. Всем, всем, всем, всем, кто больше не может, вместе выйдите и идите. Подписи. Месть — церемонимейстер. Голод — распорядитель. Штык — браунинг — бомба. Три подписи — секретари. Идем! Идем, идем! Го-го! Го-го-го! Го-го! Спадают Ванька. Керенок подсунь в лапоть, Басому что ли на митинг гляпать, Пропала рассеечка, Загубили бедную, Новую найдем Россию, всех Всехсветную, Идем! Он сидит раззолоченный За чаем с птифур. Я приду к нему в халере. Я приду к нему в тифу. Я приду к нему, я скажу ему, Вильсон, мол, вудро, Хочешь крови моей ведро? И ты увидишь. До самого дойдем, до Ллойд Джорджа, Скажем ему, послушай, Джорджа, До него дойдешь. До него океаны. Страшен как же российский одер им. Ничего, дойдем да пешкадерам. Идем, идем. Будилась призывом Из лесов с просонок. Лезла сила зверей из зверят. Визжал придавленный слоном поросенок. Щенки выстраивались в щенячий ряд. Невыносим человечий крик. Но зверей душу веревкой сворачивал. Я вам переведу звериный рык, Если вы не знаете языка зверячего. Слушай, Вильсон, заплывший в сале, Вина людей... Наказание дай им. Но мы не подписывали договора в Версале. Мы — зверье, за что голодаем? Свое животное горе киньте им. Досыто наестся хоть раз бы еще. К череватым, соженными травами Индиям, К американским идемте пастбищам, о -ху! Нам тесно в блокаде клетки. Вперед автомобили, на митинг мотоциклетки. Мелочь направо, дорогу дорогам. Дорога за дорогой, выстроились в ряд. Слушайте, что говорят дороги. Что говорят? Мы задохлись ветрами и пылями я степями по рельсам голодненькими. немощенными хлипкими милями Надоело плестись за колодниками. Мы хотим разливаться асфальтом Под экспрессов Таро Осев. Подымайтесь. Довольно поспали там, Колыбели мы пылью шоссе. Идем. И... Каменно-угольным идемте бассейном, За хлебом, за черным, для нас засеянным. Без дров ходить, дураков наймите, На митинг паровозы, паровозы, на митинг. Скорей, скорей, скорей, Эй, губернии, снимайтесь якорей, Затульская, страханская, За Махиной, махина, Стоявшая недвижимо даже при адаме, Двинулись и на другие пруд, погромыхивая городами. Вперед, запоздавшую тень гоня, Сшибаясь лампу лбами, На митинг шли легионы огня. Шагая фонарными столбами, А поверху воду с огнем миря Загнившие, утопшими катились моря, Дорогу к Каспийской волне было в Нице, Обратно в России русло не поляжем, Не в чахлом баку, А в ликующей Нице с волной средиземной, Пропляшем по пляжам. И, наконец, из-под грома, бега и езды, Вширь непомерных легких завздыхав, Склокоченными тучами рванулись из дыр И пошли грозой российские воздуха. «Идем, идем, идем!» И все эти сто миллионов людей, Биллионы рыбин, триллионы насекомых, Зверей, домашних животных, сотни губерний, Со всем, что построилось, стоит и живет в них. Все, что может двигаться, и все, что не движется, Все, что еле двигалось, присмыкаясь, Ползая, плавая, лавою все это, лавою, И гудела над местом, где стояла когда-то Россия. Это же ж не важно, чтоб торговать Сахарином. В колокола клокотать, чтоб сердцу важно. Сегодня в рай Россию ринем, За радужные заката в скважины — Го-го, го-го-го-го, го-го, идем-идем сквозь белую гвардию снегов. Чего полезли губернитуши Из веками намеченных губернаторами зон? Что слушая небес зияют уши, кого озирает горизонт? От того сегодня. На нас устремлены Глаза всего света И уши всех напряжены Наши малейшие ловя, Чтобы видеть это, Чтобы слушать эти слова. Это революции воля, Брошенная за последний предел. Это митинг В махины машинных тел, Вмешавший людей И зверьи туши. Это руки, лапы, Клешни, рычаги Туда, где воздух поредел, вонзенные в клятвенном единодушье. Поэтов, старавшихся выть под небесней, Забудьте эти, слушайте песни. Мы пришли сквозь столицы, Сквозь тундры прорвались, Прошагали сквозь грязи лужищи. Мы пришли миллионы, миллионы трудящихся, Миллионы работающих и служащих. Мы пришли из квартир, мы сбежали со складов, Из пассажей, пожаром озаренных. Мы пришли миллионы, миллионы вещей, Изуродованных, сломанных, разоренных. Мы спустились с гор, Мы из леса сползлись от полей годами глоданных. Мы пришли миллионы, миллионы скотов, Одичавших, тупых, голодных. Мы пришли миллионы безбожников, Язычников и атеистов, Биясь лбом, ржавым железом, полем все... Истова, Господу Богу, помолимся выйти не из звездного, нежного ложа, Боже железный, огненный Боже, Боже не Марсов, не Птунов и Вег, Боже из мяса, Бог человек, звездом намель, незагнанный высь земной между нами. Выйди, явись, не тот, который иже еси на небесах. Сами на глазах у всех сегодня мы займемся чудесами. Твое во имя биться добы, в громе, в дыме встанем на добы, идем на подвиг труднее божеского втрое, творившего Пустоту вещами даруя, А нам не только новое строе Фантазировать, а еще и издинамитить старое. Жажда пои, голод насыть, Время в бои тело носить, Пули погуще по рабелым в гущу бегущим грянь парабеллум. Самое это с донышка душ, жаром, жжением железом, светом жарь, жги, режь, ружь. Наши ноги поездов молниеносные проходы, Наши руки, пыль, сдувающие вера полян, Наши плавники, пароходы, Наши крылья аэроплан. Идти, лететь, проплывать, катиться. Всего мироздания проверят реестр. Нужная вещь хорошо годится. Ненужная — к черту черный крест. Мы тебя доконаем, мир романтик. Вместо вер в душе электричество пар. Вместо нищих всех миров богатство при карманте. Стар убивать — На пепельнице черепа. В диком разгроме, Старое смыв, Новый разгромим По миру миф. Время ограду Взломим ногами, Тысячу радуг В небе ногамим. В новом свете Раскроются Поэтам опоганенные Розы и грезы. Все На радость нашим глазам больших детей мы возьмем и придумаем новые розы, розы стариц в лепестках площадей. Все, у кого мучений клейма нажжены, тогда приходите к сегодняшнему палачу, и вы узнаете, что люди бывают нежны. Как любовь к звезде вздымающаяся получу? Будет наша душа Любовных волг слиянным устьем, Будешь любой приплыви, Глаз сиянием облит, По каждой тончайшей артерии пустим Поэтических вымыслов ферические корабли. Как нами написано, мир будет таков, и в среду, и в прошлом, и ныне, и присно, и завтра, и дальше во веки веков. За лето столетнее, бейся, пой, И это будет последний и решительный бой. Залпом глоток гремим гимн. Миллион плюс умножим на сто. По улицам, на крыши, за солнца, в миры, Слов звонконогие гимнасты. И вот Россия не ни нищий оборвыш, Не ни куча обломков, не зданий пепел. Россия вся единый Иван. И рука у него нева, А пятки Каспийские степи. Идем, идем, идем, Не идем, а летим, Не летим, а молнимся, Души зефирами вымыв, Мимо баров и бань, Бей барабан, барабан, барабань, Были рабы, нет раба, Бар, бей, бар, бань, Барбан. Эй, стальногрудые, крепкие, эй, бей, барабан, барабан, бей! Или, или пропал, или пан, будем бить, бьем, били в барабан, в барабан, в барабан. Революция царя лишит царева звания. Революция на булочную бросит голод толп. Но тебе какое дам название? Вся Россия смерчем скрученная в столб. Совнарком его частица мозга. Не опередить декретом скачь его. Сердце ж было так его громоздко, что Ленин еле мог его раскачивать. Красноармейца можно отступить заставить. Коммуниста — сдавить в тюремный гнет, но такого в какой удержишь составе, если такой шагнет? Гром разодрал побережье уши, и брызги взметнулись с земель за три девять, когда Иван, шаги обрушив, пошел грозою вселенную выдевить». Встремя стремя фантазии ногу в деньем, Дней оседлаем порох, И сами за этим блестящим видением Пойдем излучаться в несметных просторах. Теперь повернем вдохновение колесо На ритма мерка Этой части главное действующее лицо Вильсон, место действия Америка. Мир из светочастей, собирая квинтет, одарил ее мощью магической. Город в ней стоит на одном винте, весь электродинамо-механический. В Чикаго четырнадцать тысяч улиц, солнц, площадей, лучи. От каждой семьсот переулков длиною поезду на год Чудно человеку в Чикаго. В Чикаго от света солнце не ярче грошовой свечи. В Чикаго, чтоб брови поднять, И то электрическая тяга. В Чикаго наверсты в небо скачут, Дорог стальные циркачи. Чудно человеку в Чикаго, В Чикаго у каждого жителя. Не менее генеральского чин, А служба в барах быть, Кутить без забот и тягот. Съяснова в чикагских барах Чего-чего не начудина. Чудно человеку в Чикаго, Чудно человеку и чудно. В Чикаго такой свирепеет грохот, Что грузовоз, С тысячесильной машиною казался, что ветрится тихая кроха, что он прошелестывал тишью мышиною. Русских в город тот не везет пароход, не для нас дворцов этажи. Я один там был, в барах ел и пил, попивал в барах с янками джин. «Может, пустят и вас, не пустили пока. Начиняйтесь же и вы чудесами. В скороходах в стихах, в стихах в сапогах исходите Америку сами».